Но ско7. Тать, мужской род. Таить, вор, хищник, похититель, кто украл что-либо, кто крадёт за обычай, склонность к сему, малопотребительная крадун. В старь вор значило мошенник, своровать, смошенничить, сплутовать. А тать прямое название тайного похитителя. Словарь живого великорусского языка В. И. Даля.